Глава 28. Аврора. Что случилось? хлопаю ресницами. Садись. Рита достает из сумочки упаковку каких-то таблеток. Я исправно жду. Что же она мне скажет? Девушка какое-то время молчит, затем подходит к двери и закрывает ее на замок. Ава, я сейчас кое-что скажу. Но это лишь между нами, девочками. Хорошо? Ладно скиваю окончательно запутавшись. Вы предохраняетесь с моими бусинками? Ее взгляд становится острым, словно лезвие. Рита ловит каждое мое движение. Но я врать не буду. Да, они используют презервативы. Краснею. Всегда. Отлично. Но все равно я тут кое-что привезла. Таблетки, которыми сама пользуюсь. Они легкие, без побочных эффектов. Должны тебе подойти. И еще, она достает визитку и протягивает мне телефон отличного гинеколога. Она моя хорошая подруга. Ты можешь позвонить ей в любой ситуации. Спасибо. Беру визитку. Я понимаю, что тебе неловко, но такие вопросы нужно решать на берегу. Я знаю, что Арс и Рин могут быть настойчивыми и убедительными, но ты всегда должна помнить о своей безопасности. Тебе 19, а во вся жизнь впереди. Ты хочешь детей? «Сейчас я не знаю», — опуская взгляд. «Признаться, дети — последнее, о чем я думала с момента моего похищения. Сначала пыталась выжить, потом влюбилась, и ведь правда, если бы мужчины не использовали презервативы, я бы и не потребовала «Ну вот, обычно те, кто детей хочет, знают об этом и говорят прямо. Я понимаю, любовь может затуманить взгляд, но... Почему именно сейчас?» Кручу в пальцах пачку таблеток. «Я сама не сразу додумалась», — усмехается она. «Ну, а теперь пошли мерить одежду. Ее уже выгрузили в твою спальню, так что выгоним Рина на прогулку и приступим к примерке». Естественно, мой мужчина тут же начинает бурчать, но нежный поцелуй успокаивает Рината. Арсения нет. Он по-прежнему ведет себя, как дикий кот, не сообщает ли ничего и может исчезнуть на целый день. «Мужчины заказали мне целую кучу разных вещей», Тут и повседневная одежда, нижнее белье, обувь, сумочки. На шкафу висят три платья. «Вот же дед старый!» — рычит Рита, вернувшись в спальню и громко хлопнув дверью. «Несносный!» — хихикую. «Ну, давай смотреть!» Она смотрит на пакеты, затем на меня. «Топчусь рядом, почему-то мне неловко. Это все так дорого!» «Хм...» — она прищуривается. «Обычно девушки не так реагируют на брендовую одежду» но ты украла сердца моих бусинок, так что неудивительно, что ты необычная Аврора. Но от лишней скромности нужно избавляться. Я попробую, облизываю губы. «Так, что тут у нас?» Она раскладывает вещи на постели. Хэппи с любопытством обнюхивает пакеты. Затем принимается тереться о ноги Маргариты. «Ты же мой хороший!» Она за эту неделю полюбила моего котика, и он ответил ей взаимностью. «Иди ко мне!» Пока Маргарита обнимается с Хэппи, я аккуратно открываю чехлы с платьями. Увидев красоту, с губ срывается восторженный возглас. «Они такие красивые!» Ярко-красное коктейльное платье на тонких лямках, длинное черное в пол и белое короткое с закрытым верхом. «Ну, какое тебе хочется надеть на свидание?» — улыбается Рита. «Я даже не знаю!» Провожу кончиками пальцев по мягкой ткани красного платья. Может это? Черное больше вечернее? Я не знаю, куда меня поведут. Белое больше похоже на клубное, а вот красное. Согласна? Улыбается Марго. Так, малыш, ты садись и будешь оценивать. Она сажает хэппи на стул, затем роется в пакетах с бельем. Для такого фасона нужно что-то тоненькое и соблазнительное, ухмыляется. Это подойдет. «Хотя рискованно. Когда Рин увидит тебя в этом, все его швы порвутся в момент». Она вздыхает. «Марго до последнего уговаривала Рина отложить наше свидание. Я тоже ее поддержала». Но мужчина был непреклонен. «Он очень хочет тебя выгулить», — хмыкает она. «Надеюсь, они с Арсом знают, что делают. Алиев знает, что Рин ранен». И хотя на нем все заживает, как на коте, надеюсь, вы не пересечетесь. Вероятность маленькая, но она есть. Я волнуюсь за вас. Я уверена, Ренат все предусмотрел. Улыбаюсь, хотя сама сомневаюсь в его идее. Мы продолжаем примерку, болтаем. С Ритой легко. Она мне как сестра. Возможно, это дико, но именно тут, рядом с моими похитителями, я нашла близких людей. Но вот вопрос образования, конечно, стоит остро. Рина слышать ничего не хочет о моем возвращении на учебу. А я все-таки рассчитываю, что он поймет. Арс хранит молчание. Но я не сдамся. Ближе к вечеру Рита уезжает, а я привожу себя в порядок. Тщательно моюсь, затем крашусь и слегка завиваю волосы. Не хочу делать прическу. Арс говорил, что ему нравятся мои волосы распущенными. К восьми часам в последний раз кручусь перед зеркалом. «Не пуха», — говорю сама себе и выхожу. Я не привыкла к высоким каблукам, и хотя весь день Рита учила меня на них ходить, все еще чувствую себя неуверенно. Но, увидев своих мужчин, я перестаю бояться и нервничать. Оба в черных костюмах, красивые, статные, сильные, у меня перехватывает дыхание. Я делаю робкий шаг на лестницу и привлекаю их внимание. «Ава!» — выдыхает Рин. «Иди скорее сюда, моя девочка!» Улыбаюсь, аккуратно спускаюсь на первый этаж к ним. Но на последней ступеньке тело меня подводит, нога подворачивается, и я падаю.